Шейх аль Рахимуллаху Таля говорит в книге "Каулю муфид Аля китаби таухид следующие слова: "Является запретным применение постановления в его абсолютном смысле, то есть итляку куляхкам, и итляку ли Идет ли речь о многобожии, смотрите, ширки, или неверии, куфри, или проклятие относительно того, что сделал одно то есть того, кто сделал одно из вышеупомянутых дел, то есть куфр или ширк?" И вот тут я задаю вопрос к тем братьям, обращаясь, которые заявляют, шиху Хусаймин сказал, что он кафир и все. А эти слова вы куда деваете? А эти слова, кое, что вы с ними будете делать с этими словами шейх Хусаймина? Поэтому, братья, это не удивительное дело. Они так поступают со словами Аллаха. Берут, что хотят, и оставляют, что хотят. А что же тогда сказать со словами такого ученого, как Мухаммад ибн Салиху Шейх Мухаммад ибн Саллиху Луфамин говорит, еще раз прочитаю его слова, является запретным применение постановлений в его абсолютном смысле, то есть Итляхуль Хукам. Идет ли речь о многобожии ширки, или неверии куфри, или проклятие относительно того, кто сделал одно из вышеупомянутых дел, так как постановление в этих вопросах имеет свои условия, шурут, и запреты, маванья. Поэтому мы не говорим конкретному человеку, который обеспечивает себе пропитание путем ростовщичества, что он проклятый, так как, возможно, есть что-то такое, что мешает проклятию сойти на него. Почему Шейх сказал эти слова? Потому что у нас пришло в хадисе, что Аллах суббанта, проклял того человека, который обеспечивает себе пропитание путем ростовщичества. Дальше Шейх говорит, как, например, невежество и сомнения и так далее. И также относительно многобожие ширка. Мы не применяем слово многобожник-мушторик в отношении конкретного человека, который делает ширк, так как может быть до него не дошел довод из-за халатности тех ученых, которые живут рядом с ними. Субханаллах, Аллаху Акбар. Еще раз. шейх говорит, мы не применяем слово многобожник-мушторик в отношении конкретного человека, который делает ширк, так как может быть до него не дошел довод из-за халатности тех ученых, которые живут рядом. То есть халатность ученых является тем, что запрещает человека называть мушриком или кафером. И мы это видели, как мы это видели, об этом говорил кто? Шейх Алислам ибн Тайми, как мы сегодня уже приводили в одном из правил, то, что из-за распространения невежества в его времена он не называл никого кафером, пока не узнает, что до этого человека дошел довод. А что же сказать про наш бывший Советский Союз? Барак в котором, бывший Советский Союз, в котором нет ни одного ученого. Нету ни одного ученого, нет ни одного того, которого можно было бы действительно назвать, что Азатуалибуль алим мутамакин, что это действительно крепкий, сильный туалибуль-алим, требующий знаний. Есть муталь есть обучающийся, есть призывающийся. Очень мало бараклуфикум, на ученых нет. ученых нет. И поэтому шейх Усаймин также говорит, и таким образом спрашивают, что-либо у покойных является многобожьим ширком. Однако запрещено называть конкретное лицо, совершающее подобное действие многобожником, мушриком, пока, до тех пор, пока не станет известно, что до него дошел довод. Это слова шейха Усаймина. Того шейха Баракулуфикум, который вы Яглят-Тахфир, то есть, которого вы, вот те, которые обвиняют людей направо-налево в куфре, приводите часто в довод. Смотрите теперь насчет молитвы конкретно. У нас Баракулуфикум, как мы сказали, молитва Баракулуфикум, это тот вопрос, который является, то есть, тот вопрос, в котором разногласия еще с первых времен. И мы знаем, что Баракулуфикум, у нас среди четырех имамов есть разногласия в этом вопросе. И как мы уже затрагивали сегодня, говорили, что молитва, и будем говорить об этом дальше, что разногласия в, в каком-то вопросе является манием и намывание такфир. Разногласие в вопросе, то есть является куфром или нет, это является тем, что запрещает препятствием из препятствий такфира. Является препятствием из препятствий такфира. То есть, если в этом есть разногласия, тебе запрещено обвинять человека в куфре. Давайте посмотрим. Шейх Салих абдул Аль-Шейх. Хафиза Гула. Один из великих ученых нашего времени. И, кстати, он из тех, ученых, которые считает оставляющую молитву кафиром, который считает оставляющую молитву кафиром. Смотрите, что он сказал. Смотрите подход тех ученых, которые считают оставляющую молитву кафиром в Саудии, Барак Луфикум, этот ученый, великий ученый. Смотрите, как он относится к этому вопросу, будучи в Сауде. Когда в Саудии все люди с детского сада людям преподают важность молитвы, и несмотря на это, смотрите, как он преподносит этот вопрос. А что же тогда сказать? о нас. Поэтому, братья, знания, знания, еще раз знания. Оставьте, братья, следование своим страстям. Оставьте следование своим эмоциям. Оставьте свое я думаю, я считаю, мне так кажется. Возвратитесь к Корану и Сунну пониманием салифов и пониманием ученых в наше время. Ученых Ахли Сунна Уджима. Шейх Соль шейх говорит в Шарх арбаин ан -Науви. Таким образом мы говорим, что оставление молитвы из-за халатности и лени является большим неверием. То есть, Шейх считает оставление молитвы большим неверием. Однако, его неверие является внешним, а не скрытым. И также не является внешним и скрытым одновременно до тех пор, пока это не будет доказано судьей. Что такое внешнее и скрытое неверие? Я объясню, что я имел в виду Шейх. Под внешним неверием понимается действие, которое сами по себе является неверием. Скрытое же неверие это то неверие, которое человек носит в своем сердце. Таким образом, связь человека с неверием может быть трех видов. Первое. Внешнее неверие. Человек совершает действие, которое является неверием, однако в сердце он не является неверным. Так, например, тот, кто совершает неверие по незнанию, по принуждению, истолкованию, и так далее, как мы сегодня приводили слова Шаи ацинамта имея. То есть, когда некий человек, допустим, во время Мама ахмада говорил, что Коран создан, этот человек попал во внешнее неверие. Что значит внешнее неверие? То есть, то, что он говорил является неверием, но он не являлся неверным. Ему хуком о неверии не вынесли. второе внешнее и скрытое неверие одновременно то есть может быть просто не внешнее. внешнее неверие это тот человек который делает кофр но не является кафиром по какой то причине второе внешнее скрытое неверие одновременно это когда человек совершает действие которое является неверием и в сердце также является неверным как христиане, иудеи, многобожники, вероотступники, они делают широк, они делают куферу, но внутри они точно также же досят неверие. И третье, скрытое неверие. Человек не совершает никакого действия, являющееся неверием. То есть мы не видим от него неверия, однако в сердце он является неверующим. А это лицемеры. И шейх Суалих ибн адул говорит о человеке, который не совершает молитву, его неверие является внешним, а не скрытым, И также не является внешним и скрытым одновременно. Значит, его неверие является внешним. Что значит, является внешним? Значит, то, что он делает, является куфром. Но он сам не является кафером. До тех пор, пока это не будет доказано судьей, говорит об этом Шейх Соли Хмагуазиз. Так как у человека могут быть какие-то сомнения из-за разногласий ученых по тому или иному вопросу, или же он по-своему понимает данный вопрос и так далее. Действительно, в наше время Баракулуфикум на территории бывшего Советского Союза, многие мусульмане, им даже в голову не приходит, что молитву совершать обязательно. Если мне кто-то скажет, такого не бывает, то в не бывает. Клююсь Аллахом бывает. Я вам приведу пример на себе. Когда я учился на первом курсе в институте, Баракулуфикум, и до этого, то есть в 10-11 классе, я видел молящихся людей, я всегда себя считал мусульманином, и ходил на праздничную молитву со своим отцом. Но Баракулуфикум, я всегда думал, что молиться... Это точно так же, как давать садака. То есть кто хочет, молодец. Кто дает садака, молодец. Кто не дает, ничего страшного. Кто какое-то дело делает, молодец. Кто не делает это дело, ничего страшного. Я считал это дело мустахаб, то есть желательным делом. То есть я на себе вам пример привожу, если мне кто-то скажет, начнет уверять, что такого не бывает. Нет, бывает. Я один из примеров этого. До тех пор, пока во втором курсе института, когда У нас появилась какая-то литература, какие-то книги, и мне попала одна из этих книг. Я узнал, Фикум о том, что мое совершение молитвы является обязательным. И, альхамдулиллах Всевышний Аллах -таля, открыл мне сердце, и я начал совершать пятикратную молитву. Факт, то, что многие люди не знают о том, что молитва вообще изначально является обязательным. Баракулу фикум. И поэтому Соли говорит, так как у человека могут быть какие-то сомнения из-за разногласий ученых по тому или иному вопросу. То есть некий человек услышал, что в разногласии в молитве есть разногласие: кафир не кафир. Да, говорит, я грешник, но сначала не, не кафир, ладно, и поэтому не молится. Или же он по-своему понимает данный вопрос, как я вам объяснил, и так далее. И дальше Шейх говорит: и поэтому нельзя выносить постановление хуком о том, что данный конкретно человек вышел из ислама только из-за того, что он оставил молитву. Кто об этом говорит? Тот человек, который читает оставление молитвы кофра. Однако в подобном случае используется общее выражение, говорит Шайк Суалях, то есть тот, кто оставил молитву, является неверным. И это большое неверие. Используются вот эти общие слова: тот, кто оставил молитву, является неверным, и это большое неверие. Дальше шейх продолжает, что же касается конкретного лица, то выносить постановление о том, что он неверный и применять по отношению к нему все следующие за этим постановлениях, камы относительно неверных, можно только после того, как судья вынесет о нем решение, перед этим развея все его сомнения.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 А это Баракулуфик, то, что запрещено же не оставаться с этим человеком. Он не имеет власть над своими детьми. Он теряет поддержку исламского общества и дружеские отношения с мусульманами. И должен либо покаяться очистить свою голову от всех сомнений, либо его обвиняют в том, что он вышел из ислама и впоследствии убивает. Точно так же, если он умирает, его не моют из за него не молятся, его не хоронят на могилах мусульман, и он не оставляет наследство и не берет наследство. Точно так же он попадает под проклятие Аллаха, лишается его милости, попадает на вещи. в огонь также запрещено просить за него прощения также запрещено кушать его жертвоприношение то что делают в наше время люди то что делают в наше время братья как я сказал на, на востоке на западе или на юге казахстана и в других местах конечно нечто подобное есть только от того что человек не молится они его мясо уже не кушают. и смотрите самое удивительное я его приведу Пример недавно просто произошел с одним большим невежественным человеком. Приехал сюда брат один, но абсолютно невежественный брат, Субханаллах, ничего не знает из религии ислам. Без пяти минут он в исламе, мы немножко ему рассказали о том, что такое Акида и так далее. Он, побыв здесь некоторое время, вернулся домой. Потом сел с этими такфировцами, и те ему сказали, нет, то, на чем Абу Мухаммад, все это заблуждение и так далее, и он джахмит и тому подобное, и мясо нельзя кушать. Тех людей, которые не молятся. И смотрите этот джахиль. Нет бы, чтобы вернуться к Курану и Сунне Субханалла, к чему он вернулся. Он сказал, «Я, говорит, всю ночь молился». Субханалла. «Всю ночь молился». И Интересно, чем же он всю ночь молился? Потому что он даже Курана читать не умеет. «Я, говорит, всю ночь молился». А потом, говорит, просил у Аллаха указать мне на истину. А потом, говорит, проснувшись утром, говорит, я съел кусочек мяса, говорит, того животного, которого было зарезано, человеком, который не молится. И оно у меня встало в горле. И я понял, что Ринат на заблуждении. Ля -иляха С каких пор, Баракулуфикум, такие вещи у нас стали доводом из Курана и Сунны. Всю жизнь у нас иджма, единогласное мнение было, что у нас долине мясо Коран, Сунны, иджма, единогласное мнение ученых, и яс. Сравнение по аналогии, и тут вдруг появляется некий брат, джагиль из Казахстана, который, как я сказал, который не знает, как толком молиться, не знает, как толком поститься, и говорит, я съел кусочек мяса и подавился, оно мне застряло в горле, и я понял, что Ринат на заблуждении. Я Аллах. Исходя из слов этого брата, у нас получается, брат, если ты даже пьешь воду с крана и подавишься, знаешь что брат, из слов исходя из слов этого брата, что эта вода является харамом, и не пей ее. Назаллах, аляфу аляфи. И поэтому шеи говорит, что же касается постановления конкретного лица, то выносить постановление о том, что он неверный, и применять по отношению к нему все следующие за этим постановления относительно неверных, то есть те, которые я перечислил, можно только после того, Только после того, как судья вынесет о нем решение, перед этим развея все его сомнения. И поэтому, братья, выбирайте, выбирайте мнение этих западных казахстанцев или южных казахстанцев, или выбирайте мнение шейха Салих Али Шейха. Я от себя ничего не сказал. Я вам привел слова шейха Салеха Тайми, Я вам привел слова Ибн Абизар Ханафи. Я вам привел слова шейха Ибн Абдул Заид Ибн Абдул Салаха Файмина. Я вам привел слова шейх, салих, ибн, шейха Ибн Абдул Али Шейха. да сохранит его Аллах, и пусть иущий Аллах смилится над теми из ученых, которые уже умерли. Поэтому выбор за вами. Либо